В 9 вечера, когда ходячие больные собрались у телевизора, телефон у кровати Бен зазвонил. Это была Сьюзен, и голос ее дрожал. — Бен, Флой Тибетс мертв. Он умер у себя в камере вечером. Доктор Коди говорит, что это анемия, но я же его знала. У него всегда было высокое давление, потому что его и в армию поэтому не взяли. — Помедленнее, — сказал Бен Садяс. — Еще на юге живет семья по имени Макдугл. Там умер десятимесячный ребенок, миссис МакДугл. Увезли в больницу. Ты знаешь, от чего он умер? Моя мама спрашивала у миссис Эванс, и та позвонила старому доктору Пломену. Он ничего не сказал. Но миссис Эванс рассказала маме, что у ребенка ничего не нашли, кроме того, что он мертв. И мы с мэтом как два идиота, сидим здесь и ничего не можем поделать, сказал Бен скорее себе, чем Сьюзан. Словно кто-то это запланировал. И еще что? Карл Форман пропал. И вместе с ним тело Майка Райерсона. Я так и думал. Услышал он собственные слова. Я завтра отсюда удеру. И они выпустят тебя так быстро. Вряд ли они будут возражать. Он сказал это машинально, думая уже о другом. У тебя есть крест. У меня? Она казалась удивлена. Конечно, нет. «Я не шучу, Сьюзен. Я никогда не был более серьезен. Ты можешь достать где-нибудь?» «Конечно, Мэри Бодин. Я сейчас скажу...» «Нет, не выходи на улицу. Сделай лучше сама. Хотя бы из двух палочек. Положишь на кровать перед сном. «Бен, я все еще не верю. Может быть, маньяк, думающий, что он вампир, но верь во что хочешь. Только сделай крест. Но ты сделаешь это. Хотя бы ради меня». — С сомнением. — Хорошо, Бен? — Можешь прийти ко мне завтра в девять. — Да? — Хорошо. — Мы вместе поднимемся к Мэтту, а потом поговорим с доктором Коди. — Он решит, что ты сошел с ума, Бен. Ты разве не знаешь? — Может быть. — Но в темноте все это кажется более реальным, правда? — Да, — сказала она тихо. — О, Господи! — Да. Без всяких причин он подумал о Миранде и о ее смерти. Скрежет мотоцикла. На мокром асфальте. Ее крик, его паника и гудение грузовика. Все ближе и ближе. Сьюзен. Да? Будь осторожна. Пожалуйста. Повесив трубку, он отнес телефон на место и принялся смотреть телевизор. Он чувствовал себя беззащитным. У него не было креста. Он поглядел за окно, но увидел там только темноту. Старый детский страх снова начал подкрадываться к нему. И он повернулся к телевизору где Дорис Дэй мыла с шампунем лохматого пса.